Глава 32. Галка в клетке. Убить себя? Себя убить? Что может быть более противоестественным и уродливым? Вечным Вечном овладела навязчивая мысль о самоубийстве, спускающая на топкое дно подсознания мысль, которая заставляет с самого раннего детства скользить испуганными глазами по острой, слегка зазубренной кромке лезвия кухонного ножа. Этого самого, распространенного, после автомата Калашникова, орудия убийства на земле. Простая анатомия самоубийства велит отчаяться до конца. Во всех иных путях выживания и попытаться выжить через смерть. Сокамерники считали, и возможно не без основания, что Сеня не в себе. Он часто заговаривал сам с собой, иногда размахивал руками. Его сторонились. Но если Сеня попадался на пути какого-нибудь желоба, то его били, буднично и торопливо, как отгоняют надоевшую муху. Сеня сначала уворачивался от ударов, но потом перестал. Он старался не попадаться никому на глаза и большую часть времени отсиживался по углам. Хотя иногда лихорадочные мысли заставляли его подняться на ноги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 они счастливы, поют благодарственные песни и гладят возмущенную реку. Сеня послушно вместе со всеми лезала ту реку смерти. Сеня надеялся, что она вынесет его вспять в мир живых. А кругом только плач доскрежет да зубов, выбиваемых зубов. Примечание автора. Цитата из Митрофана. «Монах. Загробная жизнь — Москва, 1897 год. Страница 240. Сознание своей греховности, угрузение совести, сетование о невозвратимом вызывает состояние души, называемое отчаянием. Это внутреннее мучение грешников в аду называется в Святом Писании плачем и скрежетом зубов. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, «возьмите его» и бросьте во тьму кромешную. Там будет плач и скрежет зубов. Место заключения грешников не есть только беспросветная тьма. Оно и содержит в себе нестерпимые муки. Подобные душевные состояния на земле выражаются названными видимыми знаками – плачем и скрежетом зубов. Странно, что Уголовный кодекс умалчивает о постоянных избиениях, которым подвергаются заключенные. Причем этот факт хорошо известен и сомнению, казалось бы, не подлежит. Подлая судебная система, запретив пытки и телесное наказание, перенесла все эти функции на самих заключенных, так сказать, переведя их на полное самообслуживание. Уголовный кодекс умалчивает и о других унижениях, которые готовит нам тюрьма от первобытной брани до совершения над вами гомосексуальных ритуалов преобладания. В наше время во всем мире назревает признание того факта, что современная система уголовного правосудия и наказания не только не выполняет задач, декларируемых ее функционерами, но и порождает проблемы, справиться с которыми обществу сложнее, чем с самой преступностью. Речь уже идет не просто о кризисе принципов наказания, А о кризисе правопорядка вообще, наказание за преступление становится более преступным, чем само преступление, за которое было назначено наказание. Разве не преступно со стороны судьи осуждать подсудимого на неформальные муки, включающие избиение и издевательство сокамерников и возможное насилие гомосексуального толка? чего же просто? не внести эти дополнительные наказания, которые неминуемо становятся основными, прямо и честно в Уголовный кодекс. Мол так, мол и так, граждане осужденные, тамбовский волк вам, товарищ. Вам надлежит принять во внимание, что всякое наказание, связанное с тюремным заключением на любой срок, будет включать избиение, издевательства и гомосексуальные притязания. А если не хватает у наших церберов духу внести это все в уголовный кодекс, то разве они не большие преступники, чем те, кого они осуждают? Кроме доводов совести и элементарной справедливости есть и более утилитарные соображения. Система тюрем, в том виде, в котором она существует, становится все более разорительной для общества, неэффективной с точки зрения назначенных ей социальных целей, она не решает реальные конфликты и проблемы, а только усугубляя, загоняет их внутрь. И Новая Зеландия вовсе не является исключением. Ей ведомы все те же прелести тюрем. В сложившихся обстоятельствах речь идет уже не о кризисе, а о катастрофе. История знала системы уголовного правосудия и наказания превращенные в машины по истреблению собственного народа. Эксперты дают разные оценки по количеству людей, уничтоженных в ГУЛАГе, от 30 до 70 миллионов. Когда разница в оценках составляет десятки миллионов человеческих жизней, это, пожалуй, пострашнее самих оценок. Но так ли отличается современное правосудие от этих мрачных эпох, а правосудие развитых и респектабельных стран, так ли оно отлично от жестоких трибуналов 30-х? Принцип остался тот же. Все та же неразборчивость, избыточность, сверхжестокость репрессий, когда и преступления-то никакого нет, и мягкотелость или полное отсутствие наказания, как в случае с убийцами Джона Смита. По существу правосудие занимается уничтожением неприспособившихся к нему людей, а не обузданием тех, Кто действительно приносит ощутимый урон обществу? Настоящие преступники продолжают беспрепятственно крутить свои махинации из тюрем. Вот взять хотя бы городскую тюрьму Папаруа новозеландского города Крайстчерч, название которой по странной иронии в переводе значит «Церковь Христа». По мнению полицейских чинов, кто-то из охранников тюрьмы предоставлял заключенным свой мобильник для заказов дозы наркоты прямо из соседних баров. Что это за тюрьма, где бары соседствуют с камерами? Не очень понятно. Но ситуация это не меняет. А в Сениной тюрьме и подавно все, кому надо, крутили свои дела через телефоны-автоматы. Правосудие остается таинственным и просто пожирающим нас драконом, в то время как матерые преступники чувствуют себя прекрасно в его отеческих объятиях. Вы никогда не задумывались, почему Адам, подобие земной тюрьмы, поручили управлять сатане? Не лучший вариант для перевоспитания грешников. На воле никто не позволит им с такой интенсивностью избивать и насиловать своих собратьев. Более того, они становятся основным фактором и инструментом пытки, которыми бесстыдно пользуется эта система. Формальное право заменяется в тюрьмах, Тюремным правом. И в тюрьмах мы наблюдаем не порядок, основанный на человеческих понятиях, а нечто такое, что даже сами арестанты с трепетом называют беспределом. Так что же, всех рассадить по одиночкам, увы, даже в Новой Зеландии такое невозможно. Власти Новой Зеландии оригинально решили проблему переполненности местных тюрем. В связи с нехваткой мест в камерах было решено в дневное время содержать заключенных в тюремных автомобилях, припаркованных на городских улицах. На ночь заключенных развозят по пустующим судебным клетям. Эти припаркованные на улицах автомобили – что-то вроде фашистских душегубок, где в роли давитого газа выступают агрессивные арестанты. Примечание автора. Новозеландская Daily Telegraph пишет что впервые к подобному выходу из сложившейся ситуации прибегли именно в тюрьме Маунтин эден призон в городе Окленд, где и был заключен Вечнов. Но хотя бы теоретически, все-таки одиночка или общая? Возможно, после пары месяцев одиночки человек взвоет и предпочтет сексуальное насилие над собой, лишь бы пообщаться с другим представителем рода человеческого, пусть потным и вонючим. Однако Сене сейчас больше подошла бы одиночка. Поток его мыслей был столь интенсивен, что ему действительно нужно было, как говорится, побыть одному. Вас пытаются изнасиловать и бьют коленом по лицу, а вы аккуратно пытаетесь отодвинуть бьющее вас колено и, интеллигентно стараясь не чавкать, прожевываете собственные очки и говорите. «Простите, не сейчас. Вы знаете, мне нужно побыть одному». Жизнь давно заставила Сеню завидовать Йозефу К. из романа «Кавки. Процесс». С тем обходились весьма вежливо. И, несмотря на арест, позволяли жить обычной жизнью, чем превращали долгий фантасмагорический процесс, неотличимый от настоящей жизни, в которой всем нам рано или поздно, мытьем ли, катанем ли, когда-нибудь вынесут приговор. Это хорошо известный факт. Многие относятся к своей жизни, как к испытанию, судебному эксперименту, процессу, в результате которого грянет заключительный аккорд «ля бемоль, страшный суд. Недаром евреи каждый год перед жутким судным днем «Йом Кипур» днем искупления и поста при встрече говорят друг другу «гмархатима тава», что означает «хорошего приговора». Хотя зря такое беспокойство, как говаривал полумертвый Кавка, Только наше понятие о времени заставляет нас называть страшный суд. Именно так. По сути, это военно-полевой суд. Скорый суд. Как оперитив к расстрелу. Уж больно мы себя возвеличиваем, считая себя избранниками. Все мы избранники. Но нам тоже когда-нибудь вынесут приговор. Многие месяцы дребезжали в Сенином мозгу слова «Камю». И вот Теперь Вечнову нечего было ждать. Приговор окончательный и бесповоротный был вынесен. Приговор на всю оставшуюся вечность, потому что такое из памяти уже не сотрешь. Просто поразительно, насколько Кавка был наивен. Думал Сеня свои гробовые мысли, словно перебирал бесконечные четки. У Йозефа К. все гораздо светлее и безоблачнее, чем у меня, хотя более депрессивную книгу найти трудно. Людоедская реальность гораздо более проста и непритязательна. По почкам и в наручнике. Вот вам и весь разговор. А к нему уважительно с подходом. На «вы». Европейская культура, утонченная литографическими пасторальностями, избыточным образованием, веками изнеженной веры в чуму, непременно минующую лучшую часть человечества. А потом у нас с Йозефом начинается суд. Суд один на двоих. Суд без конца и без начала, общий на всех, для экономии государственных фондов, как братская могила, на дешевом надгробии, который нас самих заставят надписать свои имена, и мы в предсмертном волнении напишем их с орфографической ошибкой, или вовсе забудем, написав только «Йозеф К.» или «Семен В.» У Йозефа в зале суда очень темно, и у меня тоже. Но нас обоих экономят, не желая платить за свет. Да и зачем? Ведь мы оба мало что понимаем даже при свете. При свете хуже, ибо у меня видны побои на лице. А человек с побоями разве может быть невиновен? Если пили, значит было за что. Раз вмазали, значит точно ублюдок. И надо добавить еще. Напасть на подранка и добить. Навалиться кучей и вырвать сердце. Мы с Йозефом только предполагаем, что осуждены. Но едва ли спрашиваем себя, какое нас ждет наказание. Я всегда мечтал иметь брата, и теперь он у меня есть. Мой брат-близняшка. Йозеф Кац. Конечно же, его фамилия Кац. Он просто взял другую фамилию, чтобы нас не путали во время следствия и казни. Сначала мы оба сомневаемся, будем ли наказаны вообще. Но у Йозефа Жизнь идет своим чередом, а моя опущена под откос и скромсана ножницами, поругана и истреплена окурками вонючих сигареток. Я даже бросил курить в тюрьме. Уж больно интенсивная конкуренция за сигареты. Все равно отберут, да еще и изобьют. А так, здоровый образ жизни. Спасибо пенитенциарной системе. По правила здоровья. Свистоблудка. С Йозефом опять же обходятся очень вежливо до самого конца. Спустя довольно большой промежуток времени, два хорошо одетых и вежливых господина приходят к и приглашают его следовать за ними. С величайшей учтивостью они ведут к в безлюдное место за городом. Просят положить голову на камень и перерезают ему горло. Перед тем, как умереть, Йозеф говорит лишь «Как собака!» Хотя, впрочем, кажется, ему ударяют ножом в сердце. Ведь с перерезанным горлом не поговоришь. И меня забыли зарезать. Это я как собака. Это мне самому теперь приходится доводить дело правосудия до конца. Выжить через смерть. Какое интересное решение. Обязательно выжить в этой фантастической реальности с мрадой побоев. Реальность гораздо мрачнее фантасмагорий. А не эти Родовые депо человеческих страхов. Стоят, обрамленные в красивые переплеты с золотым тиснением. А реальность дышит мертвичиной в лицо. А реальность пахнет тюремной парашей. И тычет кулаками в зубы. Бьет ногами в пах. Да так, что темнеет в глазах. Вот что такое реальность. В существовании которой столь интенсивно сомневаются мудрилы от философии ткнуть их мордой в парашу, и все их великоученные заморочки сразу отпадут. Декарта мордой в парашу. Каково? Кавка. Страдал клинической депрессией и страхом публичных мест. Я тоже, видимо, страдаю клаустрофобией, ибо хочу коллапсировать сам в себя под давлением этих тюремных стен. Ну а депрессия моя благоприобретенная, что, в общем, вполне уравнивает нас с Кавкой. Это делает меня с позволения сказать «неокавкианцем». Это я, как собака, приговорен, но не дорезан. Йозеф не знает, в чем его обвиняют, но я-то знаю. В том, что от нечего делать, попытался объяснить хохлушке-идиотке по ее же просьбе, что такое «ёмкий пур». Помог попутчикам, не говорящим по-английски, купить билеты и забронировать гостиницу. Все. Не убивал, не грабил, не насиловал. А надо было бы, раз все равно сидеть. Причем, возможно, еще и помиловали бы. За убийство-то, да за насилие. Вон, людоедов выпустили, а они ведь мужика кокнули. А я забронировал гостиницу для дебильных попутчиков. И меня обвинили в контрабанде живого товара. Так можно обвинить в чем угодно. Вы выпили чашку кофе? Вы террорист. Вы читали газету? Вы изменник. Вы купили своему ребенку игрушку? Вы растлитель малолетних. Вот в чем главное мое отличие от героя Кавки. Я реален. Реален настолько, что единственный выход, который мне остается, это убить себя и плевать на месть. А что месть? Если б мне была дана сейчас такая воля нажать на кнопку, Такую прикрытую стеклом красную выпуклую кнопку. Просто прижать кожу подушечки указательного пальца к ее красной, опрятно-выпуклой поверхности и уничтожить мир. Я бы сделал это, не задумываясь. Да он и сам себя обязательно уничтожит. И без моего указательного пальца. Ведь это только вопрос времени. Когда указательный палец какого-нибудь такого же истерзанного человека, как я, Придется соприкосновение с ядерным пультом или чем-нибудь еще. Мир ведь находится перед той же дилеммой, что и я. Для него единственный способ выжить – это совершить самоубийство. А что месть? Я ее уже совершил. Несчастная галка Кавка, конечно же галка, а кто еще? Ведь по чешски Кавка означает галка. Клетка пошла искать птицу. Эта клетка меня и нашла а кавка-галка оказалась в заточении собственной грудной клетки, пораженной чехоткой. Так вот, эта галка как-то нацарапала трясущимся в чехотошной лихорадке клювиком в своем дневнике, который завещала уничтожить после своей смерти. Но галку не послушали и опубликовали, а я воровато подглядел ее запретные мысли. Эта кавка-галка сказала, что неведома разница между совершенным и задуманным убийством. «Если я задумал задушить старуху, значит, я уже ее задушил. Задумал убить судью, значит, уже убил. А что еще могли сотворить с реальностью его галочи, измученные туберкулезом мозги? Спасибо, Кавка, ты облегчил мне задачу. Впрочем, если неведома разница между совершенным и задуманным убийством, то нет разницы и между совершенным и задуманным самоубийством. Так что, и в этом ты мне помог? Несчастный Франц, да будет тебе земля пухом. Ты слишком рано умер. Ты пропустил все самое главное. Я бы хотел посмотреть, что написала бы наша Галка, поглядев на огни Триблинки и Освенцима, в которых сгорели ее любимые младшие сестрички. Недаром Камю говорил, что мир Кавки — это невыразимая вселенная, где человек позволяет себе... Болезненную роскошь. Ловить рыбу в ванне, зная, что там он ничего не поймает. В этом мире нечего ловить. Мол, увидишь сам, здесь нечего ловить. Я всю жизнь пытался, и все, что сумел выловить, это нелепый приговор в поганой стране. На обреченной планете. Как кукли марионетки вращающейся в абсолютно бессмысленной вселенной. Господи, чему же ты пытаешься меня научить? Тому же, что и нарко-иудей, что у меня нет стержня, что я, как твой агент Иисус, должен отстрадать во имя грешников. Ты специально ждал, пока мне исполнится 33 года, чтобы учинить со мной такую нелепую расправу. Я всю жизнь боялся тюрьмы и сумы. Теперь ты одарил меня и тем, и другим одновременно мой бизнес разорен я на краю земли скрупулезно планирую как себя убить теперь ты доволен может быть нужно добавить чему нибудь еще в твой искусный винегрет из разочарований и нелепец правда господи помилосердствуй сообщи какие именно у тебя на меня планы чтобы я возглавил народ Маури и восстановил людоедство поверь я на это вполне способен «В этом заключаются твои планы на меня?» Семен Вечнов иссупленно посмотрел вверх, но вместо Бога увидел заплеванный потолок камеры. «О, как ты себя запустил, Господи!» разочарованно пробормотал Вечнов и неожиданно получил удар в челюсть. Огромный жлоб утомился сеняными кривляниями и выбил ему два боковых зуба. Сенья с трудом поднялся на ноги, Сплюнул кровь. Спасибо, Господи, я все понял. Твой ответ несовершенно ясен. Ты хочешь, чтобы я подох. Как собака? Прости. Но я не доставлю тебе такого удовольствия.